Письма этих молодых людей забавляли ее, но, по ее словам, все они были одинаковы. Каждая говорила о страсти самой глубокой и самой меланхолической. «Все эти люди изображают себя идеальным человеком, готовым отправиться в Палестину», — говорила она своей кузине. «Знаете ли вы что-нибудь нелепее? И такие письма я обречена получать всю жизнь». Такого рода послания могут изменяться только раз в двадцать лет. Сообразно тому роду занятий, который в моде. В эпоху империи они были бы, наверное, менее бесцветны. Тогда бы эти светские юноши были свидетелями или участниками таких событий, в которых действительно было величие. Мой дядя, герцог Д.Н., был при Ваграме,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 «О, если бы нашелся кто-нибудь хоть немножко позанимательнее!» Как видит читатель, взгляд Матильды на вещи, живой, ясный и образный, не мог не отзываться на ее языке. Частенько какое-нибудь выражение коробило ее столь учтивых друзей. Если бы не авторитет Матильды, то они признали бы друг другу, что язык ее слишком цветист для изящной молодой девицы. Она, со своей стороны, была несправедлива к изящным кавалерам, наполнявшим Булонский лес. На будущее она смотрела не с ужасом, что было бы чувством ярким, но с отвращением, весьма редким в ее годы. Чего могла она желать? Богатство, знатное происхождение, ум, красота, как ей говорили, и она верила этому, все у нее было по воле судьбы. Вот каковы были мысли этой завиднейшей наследницы Сен-Жерменского предместья в то самое время, когда она начала находить удовольствие в совместных прогулках с Жульеном. Ее поразила его гордость и восхищала ловкость этого простолюдина. «Он сумеет сделаться епископом», — думала она. Вскоре ее заинтересовало то искреннее сопротивление, с которым наш герой встречал некоторые ее идеи. Она задумывалась над этим. Своей подруге она рассказывала малейшие подробности их разговоров. И ей казалось, что она не может передать все их оттенки. Вдруг ее озарила мысль. «Мне выпало счастье полюбить», — сказала она себя однажды в порыве невероятной радости. «Я люблю, люблю, это ясно. В чем же, если не в любви...» может испытать подобные ощущения молодая, красивая и умная девушка. Как я ни старалась бы, но никогда я не почувствую любви к Де Круазнуа, Де Кейлюсу и Тутти Кванти. Они великолепны, может быть, даже слишком, но в конце концов они мне надоели.